Глава девятнадцатая. Грета. Лан разбудил меня ни свет, ни заря. К счастью, он сделал это, не заходя в мою спальню, ведь я спала обнаженной. К сожалению, кроме халата здесь больше ничего не было, даже ночной сорочки. Сначала я попробовала уснуть в халате, но широкий воротник давил на шею, и вскоре у меня разболелась голова. Пришлось снять его и спать, в чем мать родила. Маг даже не разрешил мне позавтракать. Приказал быстро встать, одеться и пойти с ним. При этом он не то что не взглянул на меня, а даже не зашел в комнату. Такое ощущение, что он избегает моего присутствия. К счастью, слуги за ночь выстирали и высушили мое платье. Стоило мне выйти из спальни и сообщить, что мне осталось лишь уложить волосы, Лан тут же подскочил с кресла, и быстрым шагом направился к выходу. «Жду тебя внизу», — нервно бросил он, хлопнув дверью. Меня не покидало ощущение, что маг сбежал. Я спустилась в вестибюль гостиницы, и еще на лестнице заметила стоящего у окна Лана. Он не видел меня, поэтому не успел нацепить на лицо привычную маску безразличия и отстраненности. Лицо мага выражало тяжелую задумчивость, словно он размышляет о чем-то невероятно болезненном и неприятном. Еще в глазах читалось чувство вины. На миг мне стало невероятно жалко его, но я постаралась задушить это чувство. Жалость не приводит ни к чему хорошему. «Ты в порядке?» — спросил я, подойдя к Лану. Он вздрогнул всем телом и резко обернулся. Пробежался по мне быстрым, обеспокоенным взглядом и тут же отвел его. Я да! И вновь ровный голос и абсолютно безразличное выражение лица. Ты как себя чувствуешь? Есть хочется, пожаловалась я. И все? прищурился он. Голова не кружится, слабость, недомогание, тошнота. Все хорошо, растерялась я, от такого потока вопросов. Просто очень хочу кушать. «Потерпи», — грустно улыбнулся Лан. «Сейчас сходим на рынок, пошьем тебе одежду и позавтракаем». «Скорее уж поужинаем», — застонала я. «Это ведь займет весь день. Не больше трех часов», — загадочно пообещал Лан и направился на выход. «Держись возле меня. Не потеряйся», — попросил он, когда мы оказались на улице. Я удивилась, почему Лан просто не взял меня за руку но вслух ничего не сказала. Если он хочет избежать прикосновений, то это даже к лучшему. Но неужели он так обидчив? Несмотря на ранний час, рынок уже был полон народа. Все разговаривали, шумели, кто-то вдалеке ругался. В такой обстановке и вправду можно потеряться. Засмотришься на красивые ткани или животных в клетках, и не заметишь, как твой спутник растворился среди людей. «Кушать хочешь?» — бросил Лан, обернувшись ко мне. «Держись рядом, говорю же!» — буркнул он себе под нос, когда между нами пробежала женщина с полными руками товаров. «Не отказалась бы», — прямо сказала я. С утра желудок урчал и требовал пищи. «Тогда идем». Лан неожиданно свернул в один из рядов, прошел несколько палаток и вновь свернул. И так несколько раз. Я бежала за ним, и вскоре поняла, что совершенно не ориентируюсь. Выйти назад из этого лабиринта торговых рядов и развилок я просто не смогу. «Куда мы направляемся?» — спросила я после очередного поворота. «К моему знакомому», — ошарашил меня Лан. «У него здесь своя лавка. Он накормит нас». Очень скоро мы и вправду вышли к небольшому дворику, что расположился на пересечении нескольких рядов. «Своего рода маленькая круглая площадь, на которой уютно расположилась кофейня, цветочная лавка и магазин музыкальных инструментов. У кофейни стояло несколько столиков, и Лан любезно отодвинул для меня стул. «Спасибо», — улыбнулась я, «никогда не ела в таких местах». «Тебе понравится», — пообещал Мак и собирался сказать что-то еще, но не успел. К нам вышел высокий и крупный мужчина, в сером фартуке и с колпаком на голове. Его бородатое лицо украшало открытая и светлая улыбка, от которой я смущенно опустила взгляд. «Какие люди!» — радостно воскликнул он, увидев Лана. Мужчина раскинул руки и быстро приблизился к нашему столику. «Сколько лет, сколько зим! Неужели решили навестить старину Хардора? Здравствуй!» — искренне улыбнулся ему Лан и встал. Мужчины обнялись, и на несколько секунд мне показалось, что мой опекун что-то шепнул на ухо хозяину кофейни. Что именно, я не слышала. Но на лице бородача проскользнуло удивление. Лан опустился обратно на стул и обратил взгляд на меня. «Это Грета, моя подопечная». «Подопечная?» — воскликнул Хардер, округлив глаза. «Простите». Тут же выдохнул он, утерев лоб. Я Хардер, Представился он, хотя я и так запомнила его имя. Не думал, что Лан однажды возьмет кого-то под опеку. Все возможно в этом мире, вздохнул маг. Грета очень дорога мне, Хар. Он наградил меня внимательным взглядом. Эта девушка принесет огромную пользу всему нашему роду. Чем же она так ценна? С любопытством спросил Хар, явно оценив, мой небогатый внешний вид. «Это большая тайна», — подмигнул ему Лан. «Мы очень голодны. Покормишь нас?» «Обижаешь? Бараний шашлык? Отбивные в кляре? Жаркое в винном соусе?» «Да», — со смехом ответил Лан. «Мне, пожалуйста, все, что ты перечислил. А для Греты приготовь все самые вкусные сладости». «Хорошо», — кивнул Хардер. «Недавно закупил я какао-бобы у этих пришлых с юга. Дорогая штука» но вкусное — ужас. Может, сладости разбавить супчиком или отбивнушечкой?» Подмигнул мне мужчина. «Если только супом без мяса», — улыбнулась я. «Да и не надо мне много сладкого. Не влезет ведь? Хар. Два пирожных с заварным кремом, молоко, взбитое с ванилью, булочки с корицей и сахаром, пончики с сахарной пудрой и бобы, о которых ты говорил. Бобы растираются и варятся». «Это жидкая сладость ваша», — запнулся Хардер. Я не поняла, что он хотел сказать. А сам мужчина нервно покусывал губу. «Ваш заказ скоро будет готов», — пробубнил он и быстро ушел. «Что это с ним?» Я проводила мужчину удивленным взглядом. «Нервничает», — пожал плечами Лан. «Вскоре принесли наш заказ. Для мага приготовили несколько мясных блюд, от которых ломились тарелки» а для меня подали целый поднос сладостей и два напитка — белый и коричневый. «Приятного аппетита!» — блеснул глазами Хардер. Первым делом я отведала пончики. Слишком уж соблазнительно они выглядели. Сладкие, румяные, с тонким слоем сахарной пудры наверху. Хрустящие при первом укусе они таяли на языке, обволакивая меня своим сладким вкусом. Булочки с корицей — оказались не такими нежными, но тоже очень вкусными и хрустящими. Я кушала их и едва ли не урчала, как довольная кошка. Пирожные влезли в меня с трудом, а ведь впереди еще два высоких стакана с жидкими десертами. Сначала я попробовала тот, что был белого цвета. Это оказалось сильно взбитое молоко с добавлением сладкого привкуса. Кажется, это называется ваниль. Очень вкусно но мой желудок был уже почти переполнен. Настало время попробовать коричневый десерт, но, кажется, для него просто нет места. Я уговорила себя просто пригубить его. Как только густой напиток оказался у меня на языке, я едва не застонала от удовольствия. Вкус очень необычный, сладкий, но с приятной горчинкой. Десерт обволакивал мой рот, даря восхитительное ощущение радости и счастья. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. Кажется, этот чудесный напиток несет в себе частичку жизни. Настолько он прекрасен. Сотворить такое чудо могли только боги. Каково же было мое изумление, когда я поняла, что гейны и вправду проникает в мой организм. Сначала не поверила своим ощущениям, но они меня не обманывали. Десерт вернул мне часть утраченной энергии. «Как такое возможно?» «Лан, шоколад способен восстанавливать мою энергию», прошептала я, неотрывно смотря на коричневую гущу. «Что?» — скинулся Лан. «Ты уверена?» «Абсолютно», — кивнула я. «Чувствую, как он лечит меня. Откуда привезены бобы?» Из южных стран маг был шокирован так же, как и я. Я выпила весь десерт до самого дна. «О, боги, какой он восхитительный! Моя внутренняя энергия не была восстановлена полностью, но и такого опустошения, как раньше, я не испытывала. Это настоящее чудо. Никогда не думала раньше, что энергию Гейны можно восстановить с помощью питания». Лан подозвал своего друга и попросил у него увесистый мешок какао-бобов. Хар поначалу отказывался от денег и настаивал, что это подарок. Но маг почти насильно всучил ему несколько золотых. «Я знаю, сколько они стоят», — заявил Лан, мрачно смотря на друга. «Ты разоришься, если просто подаришь их мне». Хар написал нам подробный рецепт приготовления этих бобов. «А у меня впервые за долгое время болел живот от переедания. Наверное, еще никогда в жизни я не ела так много сладкого». Странно, но, несмотря на боль, мне было очень хорошо. Булочки, пирожные и шоколад подарили мне ощущение радости, приподняв настроение. Тревога отошла на второй план, хотя в последние дни не отпускала меня и всё время таилась где-то в глубине души. Пока мужчины прощались, я стояла в сторонке и улыбалась. Вместе с мешочком бобов мы с Ланом отправились на рынок. Он привел меня в ряды тканей, и тут у меня начали разбегаться глаза. Каких цветов тут только не было, каких фактур и видов только не наблюдалось. Газовые невесомые полотна и экзотические меха, яркие отделанные вышивкой шелка и простой лен. Здесь было все. Выбирай, что тебе нравится, — махнул рукой маг. Нам нужны ткани для белья, пары платьев и верхней одежды. «Даже не знаю», — покачала головой я, осматривая это многообразие. «У меня нет опыта. Я всегда одевалась в самую простую одежду». «Неужели ты никогда не мечтала о красивом платье?» — проникновенно улыбнулся Лан. «Посмотри, это парча». Он подошел к ближайшей палатке и указал на ткань цвета безоблачного неба. Она сверкала на солнце, и это вызывало неподдельное восхищение. «Нравится?» «Это так дорого!» — смущенно пробубнила я, с восхищением смотря на ткань. «О деньгах не думай», — пообещал мне Лан и даже не заметил, как загорелись глаза у продавца при этих словах. Лучше бы он этого не говорил. «Так что, парча?» «Пусть будет парча», — пожала плечами я. «Только не этот цвет. Можно мне вон тот?» Я закусила губу и кивнула на ткань более яркого цвета, дороже этой. Раза в полтора. Подозреваю, дело здесь не только в цвете, но и в качестве изготовления. Золотой вариант выглядел более плотным и богатым. Лан заплатил продавцу какую-то баснословную сумму за рулон ткани. Для второго платья я подбирала все сама. Мне приглянулась легкая газовая ткань для верхнего слоя юбки и плотная теплая материя для нижней части. Приближается зима, нужно утепляться. Для белья я выбрала простой белый хлопок, а вот верхней одеждой занимался лан. «Что теперь со всем этим делать?» — спросила я у мага, который тащил в руках пять рулонов ткани. Честное слово, мне было так стыдно за все те деньги, что он потратил на меня. Но в то же время я предвкушала предстоящий пошив. Во мне взыграло женское начало. Эти ткани выглядели необыкновенно прекрасно, а на ощупь были приятны до безобразия. Не верилось, что вскоре из них изготовят одежду для меня. Лан шел впереди. Я семенила за ним. Он так легко нес тяжелые рулоны, что я поразилась выносливости мага. Казалось, он вообще не замечает их веса. Этот факт вызвал у меня странное, щекочущее чувство в районе груди.